«Ну, на твое счастье я человек известный, имею задание вернуть всех на работу в мастерские, затем и пришел к тебе. Ты этой и матери, и сестре скажи». «И этим скажи». И он снова кивнул в сторону двери. «Мы на них поработаем», — сказал он и поднял свои строгие глаза на Володю. Володя сразу все понял, он даже побледнел. «Кто из своих ребят, на кого можно положиться, — «Остался в городе?» — спросил Филипп Петрович. Володя назвал тех, кого он знал лично. Толю Орлова, Жору Арутюнянца и Ваню Земнухова. «И еще найдутся», — сказал он. «Установи связь сначала с теми, на кого, считаешь, можно вполне положиться. Да не со всеми вместе, а с каждым порозом. Если убедишься, что люди свои, они свои, Филипп Петрович». «Если убедишься, что люди свои...» — продолжал Лютиков, словно не расслышав замечания Володи. «Аккуратно намекни, что есть, мыл, возможности. Согласны ли?» «Они согласны. Только каждый спросит, а что я должен делать?» «Отвечай, получишь задание. А тебе я и сейчас задание дам». И Лютиков рассказал Володе о закопанном в парке в шрифте и точно указал место. «Разведай, можно ли выкопать? Нельзя? Доложишь мне!» Володя задумался. Филипп Петрович не торопил его с ответом. Он понимал, что Володя не колеблется, а просто обдумывает дело, как человек серьезный. Но Володя думал не о том, что предложил ему сейчас Лютиков. «Я буду с вами совсем откровенным», — сказал Володя. Вы сказали, что я должен поговорить с ребятами поодиночке. Это я понимаю. Но и в разговоре поодиночке я должен дать им понять, от кого говорю. Одно дело, если я буду действовать как единоличник. Другое, если я скажу, что я получил задание от человека, связанного с организацией. И мне вашего я не назову. Да никто из ребят и не спросит. Разве они не понимают? Володя сказал это, желая предупредить возражение Филиппа Петровича. Но Лютиков ничего не возразил, он только слушал Володю. «Конечно, если бы я поговорил с ребятами просто так, как Осмухин, они тоже поверили бы мне. Но ведь они все равно стали бы искать связи помимо меня с подпольной организацией. Ведь я им не указ. Там есть ребята постарше, и...» Володя хотел сказать «поумнее меня». Вообще среди ребят есть такие, кто больше интересуется политикой и лучше в ней разбирается. Поэтому лучше сказать ребятам, что я не сам от себя действую, а от организации. Это раз, сказал Володя. Два, чтобы выполнить ваше задание насчет типографии, нужно несколько ребят. А этим и подавно надо объяснить, что это серьезное задание и откуда оно идет. И тут у меня тоже вопрос к вам. У меня есть три друга. Один старый друг, Толя Орлов. Других два, новых. Но это ребята и раньше хорошо мне известные, и в беде проверенные. и я тоже верю, как самому себе. Это Ваня Земнухов и Жора Арутюнянц. Могу я их собрать вместе, посоветоваться? Лютиков некоторое время помолчал, глядя на свои сапоги, Потом поднял глаза на Володю и чуть улыбнулся, но лицо его снова приняло строгое выражение. «Хорошо. Собери этих ребят и прямо скажи, от кого действуешь». Без фамилии, конечно». Володя, едва сдерживая волнение, овладевшее им, только головой кивнул. «Ты очень разумно рассудил. Надо дать понять каждому своему человеку, что за всеми нашими делами...» «Партия стоит», — продолжал Филипп Петрович, «рассуждая уже как бы сам собой. Умные строгие глаза его прямо, спокойно глядели в самую душу Володи. А потом ты правильно понял, что при нашей партийной организации хорошо иметь свою молодежную группу. Я с этим, собственно, и шел к тебе. И если уж мы об этом договорились, один вам совет. А если хочешь приказ, Никаких действий, не посоветовавшись со мной, не предпринимайте. Можете и себя погубить,